Глава восьмая. Мост на ту сторону. Найденные Ленькой кости и ходящие по деревне слухи о скором возвращении мертвецов надолго стали предметом обсуждения ребят. В этом было нечто притягательное. Они чувствовали себя персонажами страшной истории, у которой обязательно будет счастливый конец. «Не знаю, как вы», — твердо сказал однажды вечером Ленька, а я собираюсь выяснить, что происходит в Краснополье». Он сердито поджал губы и скрестил руки на груди, словно заранее был уверен, что его не поддержат. Сейчас он напоминал какого-нибудь героя из книги, собирающегося в неравный бой. Лицо бледное, глаза лихорадочно блестят, взгляд серьезный. Олесь аж проникся торжественным моментом. «Я с тобой». Не менее высокопарно заявил Даник и положил руку на плечо Леньки. «Зачем еще нужны друзья?» «И я с вами», — немедленно согласился Олесь. Тут же ребята постановили, что будут по очереди вести дневник наблюдений. Ленька принес из дома прекрасный блокнот в твердой обложке с кремовыми страницами, с закладкой лентой. Он был похож на настоящую книгу. Леня по праву первый внес туда записи. На приятных на ощупь неленованных страницах появилась «Легенда о белоглазой чуде», «Предание о поясе Лернисы» и план из шести пунктов, который назывался «Как распознать призрака». После этого заскучавший Даник с боем отобрал тетрадь и украсил записи иллюстрациями. На первом развороте появился детально изображенный, очень правдоподобный упырь с выпученными глазами и зубами иглами. Еще на двух страницах Камалов нарисовал систему кровообращения русалок, как он ее себе представлял, и иерархию духов природы во главе с рогатым лешим. В блокнот полагалось записывать все важное, экстраординарное и интересное. Однако вести наблюдение Данику и Леньке быстро надоело. Они формально черкали пару строк или пропускали свою очередь, чтобы вместо этого сбегать на речку. Только Олесь, обстоятельный и серьезный в любом деле, исправно записывал все, что видел. Скоро дневник наблюдений полностью перешел в его пользование. История с костями на дне Чернавы понемногу забывалась. Леня уже и сам с трудом мог вспомнить, что именно видел под водой. И одним вечером смущенно признался, что мог принять за череп гладкий белый камень. Выдающегося происходило мало, поэтому на кремовых страницах появились следующие записи. 20 июня. Полдень. Ванька Ухов поймал в реке экстраординарно большую щуку. Показывал всей деревне. 21 июня утро. У деда Ефима убежала коза. 21 июня вечер. Коза нашлась в зарослях шиповника, ела цветы. 24 июня рассвет. Ходили купаться на Чернаву, пока мало народа. Лёня нырял сывы яйданик с берега. 25 июня. Ходили к бабке Акулине поиграть с котятами. Рыжий уже ловит мышей. 25 июня. Два часа дня. В ларек завезли торт медовик и докторскую колбасу. Дачники стоят в очереди. Где-то среди неровных, кособоких строчек Олеся пряталась и история, как они ходили по грибы, и подробное жизнеописание соседского кота Федора, И даже тот факт, что Ленька за обедом выгрызает из хлебной корки динозавра, прежде чем съесть ломоть целиком. Через неделю Данику зачем-то потребовался дневник, он открыл его и пришел в ярость. — Ты зачем всякий бред пишешь? — заругался он. — Какой еще торт, медовик? Какие котята? Мы же договаривались, что вносим сюда только самое важное. Камалов потряс тетрадкой перед носом Олеся как перед щенком трясут изгрызенной туфлей. «Кто это сделал? Кто вещь испортил, а?» «Да вы там все равно ничего не писали!» С горящим от обиды лицом огрызнулся Олесь. «Я один хоть что-то заполнял». «Заполнял, так заполнял!» — заорал Даник в ответ. «Ну, просто Дюма и Гоголь в одном лице! Лучше бы ты что-то полезное делал, честное слово. Картошку бы посадил!» «Зато ты, умник такой, мою картошку отлично жрешь!» мрачно заметила Олесь. Даник оскорбился, вырвал из дневника свои рисунки и ушел дуться на чердак. Не спускался он целый день. Когда Леня спросил, что стряслось, Камалов, злобно косясь на обидчика черным цыганским глазом, сказал, что в этом доме его попрекают куском хлеба. «Нехорошо это, суловко упрекнул приятеля Ленька, качая головой. «Не по-товарищески!» «Идите его оба к черту, сердито бросил Олесь. «А книги рвать по-товарищески?» Даник пожал одним плечом. Свои рисунки он бережно расправил и на кнопки прикрепил к стене над кроватью. Вечером Олесь поднялся в штаб, чтобы предложить Данику восстановить дурацкий дневник. Чердак был залит закатным светом. Заброшенный на потолочные балки рыболовный сачок подрагивал на ветру, как гигантская паутина. Солнечные зайчики скакали по горлышкам пустых бутылок из-под лимонада и ободу пятилитровой банки засахарившегося клубничного варенья. Даник спал, свернувшись в клубок на тахте. Из кокона одеяло торчала только лохматая голова. Олесь немного поворчал про себя и махнул на дневник рукой. А на следующий день они об этом забыли. Даник недолго обижался на испорченный дневник, в который вложил столько сил. Вспыльчивый, но отходчивый, он решил, что не будет припоминать другу этот случай. Тем более, дел хватало и без того. Женька еще дважды звала его в гости. На раскопе саперка одного из комсомольцев ударилась в плоский, удивительно ровный камень, похожий на могильную плиту или крышку саркофага. Теперь по вечерам археологи бурно спорили, нашли ли они захоронения древних людей и понадобится ли вызывать из города грузовик с краном. А пока бережно очищали плиту кисточками. Вся деревня бегала посмотреть на это чудо, а отец Павел, на всякий случай, трижды обошел Краснополье, читая псалмы и обмахиваясь веткой полыни словно кадилом. Даник тоже сходил на раскоп с блокнотом и карандашом и тщательно зарисовал плиту в дневник. А на следующий день блокнот украли. Ребята вернулись с слуга, на котором весь день гоняли в футбол, назначив воротами две ровно стоящих березки. У Олеся не было привычки запирать избу, соседи не воровали у своих. Но сейчас что-то в доме было не так, Даник сразу почувствовал. Сначала он просунул голову в квадратный чердачный вход, огляделся, и только затем осторожно поднялся наверх, стараясь не издавать звуков. Его постель, свитая из одеял на тахте, выглядела нетронутой. На полу валялись рассыпанные карты, в которые они вчера резались с Ленькой. С потолочной балки свисал разбитый бинокль. Его стеклышки, покрытые паутиной трещин, как сетчатые глаза мухи блестели в свете луны. Даник щелкнул выключателем. Под потолком вспыхнула лампочка на голом шнуре. В луче ее света закружились пылинки. Даник методично осмотрел чердак, проверил запоры на сундуках и задвижку на слуховом окне, даже отодвинул ковер и простучал половицы. Вдруг одна из них продавится, открывая тайник. Все было в порядке. Тогда он вспомнил «Дневник». Схватив с полки пухлую тетрадь, Даник дрожащими руками перелистал страницы, на которых они вели заметки. Легенды о белоглазой чуде нигде не было. Он провел ногтем по корешку и понял, что несколько страниц грубо вырвали. Исчезли и портреты упырей, висевшие над тахтой. Только кнопки с обрывками бумаги остались. «Пацаны!» «Здесь кто-то был!» — закричал Даник, стопотом скатываясь по ступеням лестницы. «Кто-то вырвал страницы из дневника наблюдений!» «Ты и вырвал!» — угрюмо отозвался Олесь. Он нарочно даже не обернулся. Ленька, растянувшись на лавке у печи, читал книгу о морских путешествиях. Он неохотно поднял голову от страниц. «Ты уверен? Зачем кому-то лезть на чердак?» — Я же сразу поверил, когда ты рассказал о косточках на дне реки! — упрекнул Даник. Леньке стало совестно. Да и Олесь смягчился. Втроем они заново обошли чердак, проверяя каждый угол. Под тахтой на полу нашелся последний листок, единственный спасшийся рисунок. Белую фигурку среди деревьев теперь перечеркивал алый отпечаток чьей-то узкой ладони. Данику стало не по себе. «Но это, по крайней мере, не может быть кровь», — сказал он рассудительно. «Кровь бы уже потемнела, а это просто краска». «Может, это послание?» — предположил Ленька. «Кто-то предупреждает, чтобы мы не лезли не в свое дело?» «Вот мерзавец!» — рассердился Даник и с яростью заходил по чердаку. «Теперь буду вешать замок», — пообещал Олесь. «Интересно, кто это мог быть?» «Есть у меня одна мысль», сказал Люнька, «Только не болтайте об этом». Он подозревал старого Наума, самого жуткого из деревенских. Его дом стоял на отшибе, у самой кромки леса, отделенный от соседей не только плотным забором из гробыля, но и полосой ничейной земли, на которой никто не разбивал огороды и не сажал плодовые деревья. Даже силосную яму здесь выкопать не решались. Только полынь Репей и жгучая молодая крапива с желтыми сережками окружали уединенный домик. Деда побаивались и уважали, потому что он был гробовщиком. Из осины и сосны он колотил крепкие, добротные, хоть и не отличающиеся изяществом ящики, которые по старинке называл «домовины». Деревенские сторонились деда Наума, но если нужно было кого-то похоронить — неизменно шли к нему. Десяткам, если не сотням соседей, за всю длинную горестную жизнь подобрал он их последние костюмы. От времени Наум согнулся и потемнел лицом. Сам коричневый, с белыми, как лунь, волосами, он был похож на корягу, припорошенную снегом. Самый старый в деревне. Он помнил времена до революции, когда мужиков забирали на Великую войну. Деревенские звали его Дурной Глаз, а дети дачников говорили, что он упырь и кусает грибников, которые заблудились в лесу. Впрочем, никто не слышал, чтобы на ум причинил зло жителям Краснополья. Он сушил листья малины, держал козу и белую глухую кошку с разными глазами. Работая над очередным гробом, он не то жаловался, не то напивал себе под нос что-то. — Эх, нету мастера, кроме старого Наума! — нараспех повторял он, обтесывая сосновую крышку. — А времечко придет. Кто Наума похоронит? Кто о Науме поплачет? Кто ему домовину сладит? — Господи, грехи наши тяжкие! — он говорил, пришептывая, оттопырив губу, как ребенок, поэтому получалось особенно жалостливо. Господи, грехи тяжкие!» Даник, Ленька и Олесь трое суток следили за старым Наумом, сменяя друг друга, но он себя так и не выдал. Может, он был очень хитер, а может, действительно ничего дурного не делал. Да и сухие старческие руки, казалось, были слишком велики для алого отпечатка, оставленного на тетрадной странице. Олесь не боялся ни гробовщика, ни кладбищ. Ничто, связанное с мертвыми, его не пугало. Тихий, светлый деревенский погост располагался на крутом берегу Чернавы. Здесь деревенские хоронили своих стариков долгие годы, еще с дореволюционных времен. Многие семьи угасали, некому стало ухаживать за могилами. Кресты стояли покосившиеся, имена на них стерлись. На кладбище, однако, было совсем не страшно. Ржавые оградки оплетал вьюнок, сквозь листья низких белостволых осинок пробивалось солнце. Наум, наводивший на Ленку и Дани жуть, казался Олесю всего лишь безобидным стариком. Однажды, когда ребята осторожно наблюдали за работой гробовщика с крыши сарая, их приметила Ленка-комсомолка. Ей было лучше не попадаться на глаза. Она обожала находить пионерам общественно полезную работу. Вроде полива председательского огорода и уборки мусора на пляже. — Так, — начала она, прищурившись. — Я же еще вчера велела вам починить ограждение на мосту. А если какой-нибудь ребенок в воду свалится? — Значит, сам дурак, — огрызнулся Олесь. Он, деревенский, считал странной затеей беречь детей от речки. «Еще пчел от меда спрячьте!» «Эх вы! А еще пионеры!» Даник показал ей средний палец. Но было поздно отбрехиваться. Ленка-комсомолка заметила среди мальчиков Леню. «Терехов!» — обрадовалась она. «Эти-то ладно, они ненадежные элементы. Но ты-то куда? Что скажет отец, если узнает, что ты по крышам бегаешь?» Ленька запрокинул голову и глухо зарычал. «Да починю я ограждение, починю!» — крикнул он. «Отвяжись только!» «Так-то лучше», — похвалила его Ленка и, бодро насвистывая, пошла дальше. На другой берег Чернавы действительно вел шаткий мост, починить который Николай Петрович грозился уже лет десять. Никто, впрочем, там еще не утонул, так что работа позволяла сделать отсрочку. «Может, не пойдем?» — сразу предложил Олесь, едва Ленка-комсомолка скрылась за домами. «Мне вот не улыбается весь день с рубанком бегать». «Нельзя!» — тяжело вздохнул Ленька. «Я уже пообещал, нехорошо выйдет. Давайте хотя бы посмотрим, что там нужно сделать». Мостик располагался сразу за рыбным местом, как называли его деревенские. Хотя на пляже берег полога спускался к реке, Все ходили удить рыбу именно сюда. Крутой склон весь порос осокой и репейником, а в траве можно было встретить не только безобидных ящериц, но и гадюк с черными чешуйчатыми спинками. Поэтому только деревенские мальчишки решались ходить здесь босиком. Пацаны постарше, закатав шорты до колен, доставали из воды головлей и окуньков, а малыши удили в запруде головастиков. Когда ребята подошли ближе, Стало ясно, что мост давно прогнил и почернел от влаги. А перила покосились и кое-где обвалились. Олесь сделал первый осторожный шаг. Слабая доска с кряканием ушла вниз. Ледяная вода обожгла щиколотку. Он хотел громко, простыми крестьянскими словами, высказать все, что он думает о досках и воде. Но Ленька вцепился ему в плечо и тревожно зашептал в ухо. «Тихо! Кто-то идет!» Из-за густого ивника вывалилась скособоченная фигура. Болезненно худой, оборванный человек, одежда, на котором висела, как на пугали. Он то останавливался, что-то бормоча себе под нос, то вдруг решительно взмахивал рукой и делал несколько шагов вперед, то начинал громко разговаривать. Непонятно было, болтает он с собственным отражением в чернаве или с кем-то, кого видит в воде. Олесь узнал в фигуре небезызвестного в Краснополии дядю Борю. Он пил горькую с тех пор, как похоронил жену. Есть те, кто от водки звереет, а он, наоборот, становился мягок и жалостлив. Его любили дворовые кошки и жалели люди. В конце концов, беда у человека. Кто его осудит? Дойдя до моста, дядя Боря вцепился в шаткие перила мертвой хваткой, и сделал было пару шагов вперед, но доски под ним жалобно взвизгнули. Пенчуга остановился, присел на край моста, а потом жалобно завыл, заплакал, словно больной пес. — Не могу, милая, не могу, хорошая моя. — Ты прости меня, моя хорошая, — ревел дядя Боря, размазывая слезы по щекам, заросшим серой щетиной. «Пошли отсюда!» — шепнул Леня друзьям. Но было поздно. Пьяница их заметил. «Пионеры! Тимуровцы! Помогите старому дураку!» «Вам плохо, дядя Боря. До дома помочь добраться?» — добродушно спросила Олесь. «Да не обо мне речь!» — махнул рукой дядя Боря. «С Аннушкой моей, женой любимой, радостью моей единственной несчастья!» Люди возвращаться начнут, а она не сможет глазоньки открыть. Не там, где дедами велено ее спать уложили. Он заговорщицки понизил голос и зачем-то оглянулся на реку, словно опасался, что те, кто в реке, с кем он говорил, подслушивают. Похоронили ее неправильно. На неправильном кладбище. Я, дурак, во всем виноват. Как узнал, что приставилась моя ненаглядная, так напился пьян. Не смог объяснить, как надо правильно. «А от нас вы чего хотите?» — недовольно спросил Даник. «Вы же тайны хранить умеете?» Люди сказывали, что есть здесь святое место. Раньше покойников носили за текущую воду, за воду живую, через которую мертвецам дороги нет. Отцы, деды лучше нас знали, что к чему. А как пришла советская власть, забыли люди, что к чему. Начали покойников на новом кладбище хоронить. Да и заросла дорожка на святое место, намоленная. Хожу, хожу, да не могу найти. А вы дети, души у вас чистые, ангельские. Вам святое место непременно откроется. Пожалеете старого дурака». Поищите для нас с аннушкой святое место, правильное кладбище, с которого она встать сможет, когда час придет. А я в долгу не останусь, у меня деньги есть. Все, что есть, отдам. И дядя Боря начал копаться в карманах. Пачка сигарет вывалилась из брюк и с плюханем погрузилась в воду. Наконец он нашел несколько смятых купюр и попытался вручить их ребятам. Но Леня решительно отвёл руку пьяницы. «Не нужны нам ваши деньги. Мы постараемся помочь». Олесь удивился. Степенный отличник Терехов был не похож на человека, готового искать в лесу проклятое кладбище, с которого встают мёртвые. В ответ на его взгляд Ленька шепнул. «Он всё равно не отстанет. Пошли, прогуляемся на ту сторону реки. Мы же там раньше не были». Друзья не стали спорить. Олесь сочувствовал горю старого пьяницы. А Даник, похоже, был рад любому поводу отлынивать от ремонта моста. Осторожно ступая по неустойчивым доскам, ребята перешли по ту сторону Чернавы. И сразу наткнулись на странное сооружение из камней на другом берегу. Здесь стояло подобие алтаря. Кто-то принес серые гладкие камни, чуть больше кирпича размером, и сложил из них домик. Олесь нагнулся, чтобы посмотреть внутрь. Привязанный за леску, там покачивался рыболовный крючок. Рядом с алтарем лежали подношения, связки сухих трав, брусника на лопухе, тряпичная кукла. Навстречу ребятам из леса вышел Тишка, некрасивый лобастый мальчик с толстыми губами. Ветер ерошил русый чубчик и хлопал слишком просторной рубахой. На плече покачивалась удочка. Истарапанные травой ноги были все в цыпках. Неприятный, пристальный взгляд круглых, почти бесцветных глаз остановился на Олесе, но мальчики не стали здороваться. Тишка жил на деревенской половине Краснополия. Он целые дни удил рыбу, сидя на поросшем осокой склоне или стоя по колено в ряске. Иногда Олесь казалось, что у маленького рыбака уже выросли перепонки между пальцами. Тишка шмыгнул носом и почесал оцарапанное колено самой обычной грязной рукой с обкусанными ногтями. «Зачем это?» — спросил Ленька, потянувшись к кукле. Тишка шлепнул его по руке удочкой. «Чтобы лучше рыба ловилась» неохотно объяснил он, ковыряя землю грязной стопой. «Это ты, что ли, сложил?» «Не, до меня уж было. Рыбаки приносят. Мои тут только картиночки». Даник, со скучающим видом обходивший импровизированный дольмен, вдруг что-то заметил среди подношений и изменился в лице. В мгновение ока он схватил измятые кремовые листы и развернул, показывая собственные рисунки. «Ребята, так вот, кто обокрал штаб!» — закричал он, с торжествующим видом подняв улику над головой. «Ах ты, ворюга! Недоносок! Убью!» И размахнувшись, Даник отвесил тишки звонкую затрещину, а потом толкнул в грудь, опрокидывая на землю. Казалось, он вложил в этот удар все свои обиды. Он собирался несколько раз пнуть жалобно свернувшегося в клубок малолетку, но Ленька и Олесь повисли у него на плечах, оттаскивая разъяренного друга. «Я не воровал!» — скулил Тишка, размазывая по лицу слезы и кровь из разбитого носа. «Рисунки Женька принесла!» «Врешь!» — рычал Даник, вырываясь из рук Олеся. «Прекрати!» — рявкнул на него Леня. «Это свинство! Избивать пацана вдвое младше и слабее тебя!» Достав платок, Леня попытался вытереть с лица Тишки кровь но деревенский мальчуган шарахнулся от него, отбежал в сторону, на четвереньках, словно дикий звереныш, и вытер лицо собственной рубашкой. «Он все врет! Зачем Женьке так делать?» стоял на своем Даник. «Напугать хотела! Чтобы вы не совали нос куда не следует!» угрюмо бросил Тишка. «Не ваша это, понимаете? Не ваша. Сами не знаете, куда лезете, а потом всем худо будет!» Резко развернувшись, Деревенский мальчишка бросился в густо росшие у берега кусты и исчез глаз. Олесь отпустил Даника, и тот яростно пнул рыбачий алтарь. Леня осуждающий покачал головой. Что смотрите? хмуро бросил Камалов. Ну, врезал я ему, подумаешь. Правильные нашлись. Надоело. То мост чинят, то пьяницам помогают. Я всем помогать не нанимался. Сплюнув под ноги, Даник развернулся и пошел в другую сторону, вдоль берега, в сторону леса. Олесь хотел догнать его, но Леня рассудительно сказал. — Он из-за Женьки расстроился. Они же дружат. Пусть прогуляется, успокоится. Олесь, вспомнив Валюшку, понимающе вздохнул. — Давай мостом пока займемся, — предложил Ленька. — Сваи я посмотрел, они еще крепкие. А вот доски не годятся, сгнили. Целый день ребята, беззлобно Даника, столь ловко смывшегося, занимались мостом. Складывали на берегу гнилые доски, ходили в деревню и договаривались с председателем, чтобы кто-то привез к берегу телегу горбыля. Купались и загорали в чернаве, пока не приехал тарактящий трактор с прицепом под управлением дяди Захара. Потом долго сгружали доски, пока однорукий сосед, вместо того, чтобы помогать, курил папиросу за папиросой и смотрел на реку. Даник так и не пришел. Решив, что он вернулся в Краснополье другой дорогой и сейчас ждет их в штабе, ребята вернулись в поселок. Но штаб был пуст.